Глава девятнадцатая. Квартиронки. Помещение, куда нас привела Фрея, по назначению оказалось небольшой купальней. Чаша бассейна, размером в локте пятнадцать на десять, уже была наполнена водой. Сверху плавала шапка сбитая ароматной пеной. У бортиков стояли керамические плошки с разными средствами для ухода за телом и волосами. Лежали скрипки, новенькие мочалки из люфы. «Вы можете раздеться здесь», — сопровождающая указал на широкую скамью лежанку. «И положите грязную одежду и обувь в эту корзину. После стирки вещи принесут в комнаты, где вы проведете ночь». Фрея выдвинул из ниши плетенный из лазы короб и достал из полок большие, мягкие, даже на вид, белые полотенца. Женщина все делала без суеты и не высказывала своего отношения к незваным гостям. Немного помедлив, я отстегнул цепь, связывающую меня с Алиной, и вернул девушке возможность говорить. Что удивительно, и намерянка продолжала добровольно молчать, сосредоточенно о чем-то думая. Распросы о ее знаниях, о цели миссии я оставил на то время, когда мы останемся одни. По крайней мере, хотя бы условно. Сомневалась я, что за нами не приглядывают тайны охранники. Угрозу войны я запомнил. Без стеснения я первой полностью разделась и направилась к купели. Вдруг за спиной раздался удивленный возглас Алины. «Киария, а где все твои шрамы?» И правда, опустив глаза, я не обнаружила на теле ни одного белюсого розчерка от полученных в драках ран. Это было странно. Не менее странно, чем затянувшиеся раны на плече после драки с парнями на поляне в лесу. И дело ведь не в магии жизни. Раньше же я сама себя не излечивала, да и не прикладывала я никаких усилий, не плела заклинания, не читала наговоры. Получалось, что моя способность к регенерации изменилась сама по себе. Что повлияло? Когда произошел столь приятный сбой? В этом походе точно. Но что стало катализатором изменений? Вопрос оставался открытым. Версий не было. «Регенерировала!» Коротко ответила на вопрос и быстро погрузилась в воду, сразу с головой. Вода оказалась приятно горячей. Мышцы расслабились, кровь быстрее потекла по венам. И в целом, ощущать воду свою главную магическую стихию было приятно. Она ощущалась лучшим другом, вдруг встретившимся после разлуки. В районе наручников прострелила острейшей болью, напоминая, что магические каналы заблокированы. Со вздохом разочарования вынырнуло, разыскивая взглядом Алину и Фрею, Лисавка позвонила в ручной колокольчик, и в купальню вошли две девушки в очень коротких светлых платьях, закрепленных на шее петелькой. Опасными они не выглядели. И действительно, это оказались помощницы Фрейи. Они вошли к нам в бассейн, присаживаясь на верхних ступенях. «Эти квартиронки помогут вам. Если что-то понадобится, зовите». Более Лисавка не задерживалась, а я с интересом уставилась на девушек. В отличие от Фреи, у этих хвостов не было, но черты лица были типично лесавскими. «Квартиронка. Так здесь называют и Алину. Что бы это значило?» Алина не была дурой и тоже могла задавать правильные вопросы и в нужное время. Она подплыла к бортику и устроилась на ступенях, подгоняя к себе шапки пены, чтобы тело оставалось сокрытым от посторонних глаз. «У вас средства для ухода натуральные? На травмах?» Начала она издалека. Девушки заговорили, одна дополняя другую. Объяснения заняли минут пятнадцать. При этом они намыливали, терли, массировали то наши тела, то волосы. Очень удивились безволосости моего тела. И, возмутились, стоило Алине спросить о возможности побрить ненужные волосы в интимных местах, под подмышках и на ногах. У лесавцев подобное считалось неприемлемым. Болтая о мелочах, Алина, между прочим, уточнила. — А вот вас называют квартиронками. А что значит это слово? Я тоже навострел ушки, ожидая ответ. Еще заметила, как стыдливая тень пробежала по лицам девушек. — Нечистая кровь. «Брак...» — вздохнула вторая. «Значит, что мы не можем стать первой женой». «У вас полигамные браки?» «Один мужчина и сколько жен?» — уточнила я. «У господина одна истинная жена, которая даст потомство. Остальных жен мужчина в дом берет по необходимости. Обычно двух и столько, сколько сможет содержать. Нас обеспечивают защитой, кровом, едой, одеждой». Женщин с чистой кровью с каждым годом рождается меньше. За этот год родилось лишь семь девочек. Остальные — мальчики или такие, как мы. — А квартиронки не могут родить. У нас маги и крохи. Не вынашиваем детей. Вдруг всхлипнула одна из купальщиц и очень говорящим жестом коснула живота. Так ведь было не всегда. В моей голове крутились мысли о причинах и следствии подобного. Информации было ничтожно мало, но уже напрашивались определенные выводы о том, зачем я понадобился правителю лесавца. Видимо, он считал, что мой дар жизни может помочь в их проблеме. Не представляю, как. Ни одного ритуала не приходило на ум. Лечить каждого? А есть ли болезнь? Что влияет на рождение? Не всегда. Со вздохом согласились обе. Та, что была побойчей, бойчей, продолжила. После последнего сражения с нечистью, пятьдесят лет назад, все стало меняться. Сначала никто не обратил внимания, что в памяти может не быть девочек. А потом стали рождаться такие, как мы. Пустышки. — Я такая, как они? — испуганно пискнула Алина. За разговором я не обратила внимания, насколько она выглядит напуганной. Ничего утешительного сказать ей не могла. Я склонялась к мысли, что лесавцы почувствовали собрат, зверя Алины. Ощущался он очень слабым, и Вита я не могла определить до сих пор, просто потому что никогда раньше не сталкивалась с этим племенем. Алина, рано еще что-то утверждать. Твои способности не проявились, и дорога выдалась неспокойной. Ты много нервничала, вот и не смогла еще раскрыть свои магические каналы. Да и Оракулу-то не просто так понадобилось. Стали бумаги вызывать кого-то слабого. Сама подумай. Сказала все это и сама себе удивилась. Обычно я привыкла говорить правду в лицо, а тут не смогла. Жалко вдруг стала разочаровывать иномерянку. Несмотря на то, что дорогой нерва она мне потрепала своим поведением. Иномерянке мои слова помогли. Она гордо вскинула голову, чем вызвала мне сдержанную улыбку. Узнаю Алину. А то с момента попадания к лесавцам она вела себя тихо, как слепун в норке. Закончив самовением в бассейне, девушки помогли нам выполскать волосы в чистой воде, обтерли промокающими движениями тела и ушли, забрав с собой корзину с грязными вещами. Тут же зашли две другие женщины, неся в руках платье и обувь, мягкие на вид туфельки. Мое платье было бирюзовым, а Ленина — нежно-розовым. Фасон был одинаков. Ткань на груди прособиралась в мягкие складки. и крепилась вокруг шеи кожным ремешком. От талии юбка обхватывала бедра и к низу расходилась волнистыми лепестками. Спина и руки оставались открытыми. А тебе идет, заметила номерянка, придирчиво разглядывая меня. Я только вздохнула. Платье это не та одежда, в которой я чувствую себя комфортно. Ты тоже хороша. Алина недовольно фыркнула. У меня из-за этих складок впереди грудь выглядит на седьмой размер, словно тумбочка под платьем. Брррр. Мда, не сильно я в модных фасонах. Хотя действительно, визуально перебор. Но если бы Алина не сказала, мне бы такой вывод на ум не пришел. Кроме прочего, квартиронки помогли нам с прическами. Алине завели локон на манер своих причесок, приподнимая все это вверх и закалывая красивыми шпильками с драгоценными камушками. Мне просто расчесали, оставляя ровным покрывалом на спине. С распущенными волосами я никогда не ходила, максимум в купальне, а после завязывала хвост, но чаще заплетала косу, вплетая ленту с лезвием на конце. Кстати, я и успела спрятать в сапог перед бассейном. И обувь не отдала в чистку. Попросила сразу отнести в приготовленную для меня комнату. Протерла ее только своими грязными штанами, перед тем, как закинуть их в корзину. Все равно постирают. Когда я поняла, что оказалась голой, без оружия, идя на ужин к гостеприимному лесавцу, то не смогла сдержать недовольного рыка. Такое был впервые на моей памяти. Даже у императора ониксовых драконов и князя на агатов во дворце я не ходила без оружия. А тут... В коридоре нас перехватила Фрея, довольно осмотрела нас с ног до головы, что-то подправила в прически у Алины, и поплыла вперед, поманив нас за собой. Шли мы достаточно долго. Замок Альфа оказался большим, и номерянка не выдержала и шептом спросила. Кстати, с ней мы снова были связаны цепью. А как так получается? Снаружи просто шатер, а здесь такие хоромы. Это магия, да? пространственное. Ей мало кто владеет совершенстве. Очень капризная. Даже не все драконьи роды могут. Только ониксовые драконы. Старшая ветвь Дракоронов. И, пожалуй, Асгейдец. А кто это такой? По любопытству Алина, но я шикнула на нее. Не сейчас. И Алина, больше молчи. Отвечай только на заданные вопросы кратко. Не смотри в глаза мужчин. Лучше на свои руки смотри. Меня беспокоило то, что не удалось узнать у Алины ответ на вопрос. Зачем она понадобилась Араку? Даже если она точно не знала, с какой целью. Но должны же были быть хотя бы предположения.